Территория Ордена. База Северная Америка. Четверг, 12 июня 2021 года. 16.23. Вернувшийся со стрельбища народ вооружен и очень опасен. Никаких трудностей акклиматизации не испытывает. Интересный получился эффект от оружейного шопинга и стрелковой практики. Надо будет рассказать царе о такой терапии. И чувствует себя готовым хоть сейчас в дальний вояж на русскую территорию. Я, однако, намекаю, что во-первых, перед выездом стоит перекусить, а во-вторых, между шестью базами по приему грузов и переселенцев и вольным орденским городом Порто-Франко крейсирует регулярный конвой патрульных сил, так что нам будет разумнее влиться именно в такой. Колонна будет проходить мимо, я уже выяснил, около двух часов дня. Как раз успеваем. Семейство Джефферсонов – рыжая Линда, две ее столь же огненно-рыжие дочки-близняшки, 20 лет очарования и 20 тысяч веснушек на двоих, и плотный улыбчивый желтоволосый Робби в прикиде бравого ковбоя с непробиваемой уверенностью в собственном интеллектуальном превосходстве над окружающим миром. Также намерена следовать с конвоем. Более чем разумно киваю я, скептически глядя на их тачку. Основательный фордовский пикап 250-ка пройдет по новоземельной саванне ничуть не хуже, чем по прерии среднего запада, где таких катаются тысячи, это верно. Причем у джефферсонов он со всей очевидностью свеженький, то есть движок и прочая начинка в порядке, не запороты гонками на буераках. Вот только окрашено авто, в заводской пожарно-красный цвет, а бампера, колпаки, решетка радиатора и еще ряд деталей сверкают понтовым хромом, плюс трейлер мини караван. Эргономичная капля ярко-серебристого оттенка отменно защищает упрятанная под крышкой от солнечных лучей. Если внутри обычный туристский кемпер, то две не слишком крупных персоны вполне могут там разместиться и покимарить хотя бы и во время движения. Красивая машина. Одна незадача. Маскировочные свойства у нее глубоко в минусе. Яркая приманка для дорожных налетчиков. Мой намек на желательность более скромной окраски автомобиля не обязательно камуфляж. Хотя бы нечто однотонное вроде хаки, горчичного или песчаного, подходящее под окрестную сухую саванну, Джефферсоны благополучно игнорируют. Что ж, свою голову другому не приставишь.